Глава 37. Громкая музыка отвлекает, постоянно возвращая в реальность из бесконечно тяжёлых мыслей. Мои руки трясутся, как впрочем и ещё у почти 50 моих сокурсников, выстроившихся в ряд в огромном зале дворца. Все облачённые в новую чёрную форму с золотистыми поговецами, начищенные до блеска сапоги по колено, большая сумка через плечо, сейчас перекинутая за спину, Волосы заплетены в тугую косу. Перед нами собрались все преподаватели потока. Они также в парадных мундирах. Среди них почетное место занимает Эллор Торхаэр. В отличие от остальных преподавателей академии, он в мундире департамента, что выгодно отличает его от основной массы. Перед ними — стол, на котором стопкой лежат грамоты, вручаемые студентам вместе с меткой лицензии. Меня трясёт от волнения, и я совершенно не слушаю, о чём перешёптываются мои сокурсники. Золотых парней так много в этом году, поэтому мы стоим последними. Марк молча смотрит на меня, постоянно касаясь пальцами моей ладони, но я отдёргиваю руку. Слишком больно, слишком страшно, да и я слишком гордая. Наконец раздаётся сигнал, и студенты по одному подходят к преподавателям. Небольшой обмен словами, потом Тор Хайер касается руки студента, где появляется сияние в цвет получаемой лицензии, поздравление преподавателей, и студент возвращается к нам, но встаёт напротив. Ещё один, потом ещё. Вот, дошла очередь и до Сиора с Тиросом. Они по очереди получают свои награды и встают напротив нас с Марком. Меня уже не просто трясёт. Кажется, что руки и ноги ходят ходуном. «Мила торкер По залу прокатывается громкий и четкий голос Эллора. Я бросаю взгляд на Сиора. Тот хмур и сосредоточен. Он неотрывно следит за мной. Я разворачиваюсь к преподавателям. Элл ободряюще улыбается и протягивает руку, приглашая подойти. А я не могу пошевелиться. Вдох, выдох. И перед тем, как совершить первый шаг, неосознанно хватаюсь за руку Марка. Он ободряюще сжимает ее, вдруг притягивает меня к своей груди и шепчет, «Никто, кроме тебя, мне не нужен. И ничто. Я люблю тебя, мила. Слышишь?» «Я вырываюсь и практически бегу к кузену. Встаю перед ним, но ничего не вижу и не слышу. Он что-то произносит, кажется, это приветственная речь. В ушах стоит гул, поэтому не могу разобрать слов». Эллор, улыбаясь, протягивает мне бумагу, но я не могу ее взять, боюсь уронить, и тогда он откладывает ее в сторону. Берет меня за вторую руку, переворачивает ладонью вверх и чуть сгибает кисть, обнажая кусочек кожи у основания. Тор улыбается и касается кожи, чуть массируя. Из-под подушечки большого пальца появляются золотистые нити, сплетаясь в замысловатый вензель, ложащийся рисунком на кожу. «Разворачиваюсь и бросаю взгляд на Сиора. Он чуть кивает, и по его губам я читаю удачи мелкая». Тут же перевожу взгляд на Марка. Вижу, как выражение его лица меняется с хмуро-сосредоточенного на удивленное. Затем он делает шаг в нашу сторону. Поворачиваюсь к лору, выдергиваю руку из его ладони и произношу «Спасибо тебе большое за все. Спасибо. Прости меня, пожалуйста». «Что?» Элор явно не понимает, о чём я говорю, но уже секунду спустя его глаза тоже расширяются, и последнее, что я слышу — кольцо, снятое с моего пальца, со звоном падает на мраморный пол. Из портала меня выкинуло посреди лесной поляны, где нахожусь совершенно непонятно, но я, не теряя ни секунды, поправив сумку на плече, бегу в сторону тёмной полоски леса. Только добежав до первых деревьев, я смогла перевести дыхание и проверить сумку. Все было на месте. Одежда и пара ботинок, которые я сразу вытащила. Два кошеля с монетами, несколько упаковок сухого пайка и ножи. Фляга-артефакт с водой, подарок Тироса. Быстро переоделась в удобную форму и зашнуровала ботинки. Закинула вещи в сумку и отправилась дальше». Вчера с Сиором мы договорились, что одноразовый портал, который он для меня сделает, не будет иметь точной цели, но с привязкой к Срединному королевству и суши, чтобы меня не выкинуло вдруг посреди огромного озера или реки. Мак не знал направления построения портала. Так решил сам Сиор, чтобы у загонщиков или Марка не было возможности принудить его рассказать, куда я сбежала. В дороге я провела чуть больше двух недель, так и не встретив на своем пути людей. Фляга-артефакт позволяла мне не беспокоиться об источнике воды, так как благодаря магии она не заканчивалась и всегда была свежей. Едой я обеспечивала себя сама, спасибо академической практике и отцу Растарде. Наконец, я приблизилась к цели своего путешествия. Вдали показались горы. Их я заметила примерно с неделю назад и резко сменила направление, двигаясь к своей мечте. Мечте всей жизни — Это время года радовало тёплыми ночами и днями. Я разбавляла своё путешествие купанием в реках, рыбной ловлей, солнечными ваннами и долгими думами о жизни и сделанном выборе. Добравшись до высоких поросших лесом гор, я сначала двигалась вдоль их подножия, потом решила попробовать перейти перевал и посмотреть, что с той стороны. Несколько дней я готовилась к этому, запасаясь едой и собираясь силами. Перевал я преодолела с трудом лишь несколько дней спустя. Устроившись на ночлег под огромным стволом местной разновидности кедра, я бросила взгляд вниз и заметила пару огоньков. Неужели там живут люди? Отлично, мне давно пора выйти к цивилизации и запастись кое-какими необходимыми вещами. Надеюсь, в этой деревеньке есть хотя бы хозяйственная лавка. Утро следующего дня встретило меня туманом и сыростью. Поэтому, быстро собравшись, я спустилась ниже по склону. Старалась рассмотреть, что находится внизу. Наконец, миновав нижнюю границу облаков, я замерла, не в силах выразить весь охвативший меня восторг. Там внизу раскинулась залитая солнцем долина. Пополам её делила широкая река, сверкающая в солнечных лучах. У самого подножия гор ютился городок с белыми домиками и разноцветными крышами. «Вот это да!» — протянула я с восторгом. К обеду я уже вошла в город и прогулялась по улочкам. Выяснила расположение лавок, прикупила необходимых вещей и вернулась обратно, поднявшись до середины горы. Как ни странно, это место было достаточно диким и безлюдным. На обратном пути заприметила отличный выступ, пригодный для ночлега. Каково же было моё удивление, когда, забравшись на него, я обнаружила вход в небольшую пещеру, «Ну, здравствуй, дом», — произнесла шепотом и решила обследовать находку при свете дня. Весь следующий день я потратила на то, чтобы вычистить небольшую пещеру от листьев и другого природного мусора. К вечеру у входа в моё логово уже горел небольшой костёр, а я с бутылкой купленного в городке вина уселась на край выступа, наслаждаясь прекрасным видом и окончательно прощаясь с прошлым. Тёплые недели пролетели незаметно. За ними пришли холода а потом и первый снег. Много времени я проводила в небольших вылазках дальше в горы. Пару раз за всё время моего приключения я встречалась с местными хищниками, огромными кошкообразными тварями, но никогда не подвергалась нападению и не вступала с ними в схватку, понимая, что проиграю. Для себя называла их не иначе, как рысь. Они были такие же безхвостые и пятнистые. Один раз я напала на след группы охотников, что было редкостью на этом склоне чему я не находила объяснений, и иритировалась, как только меня заметили. Правда, в спину мне успели прокричать, что я должна спуститься в поселение и перезимовать там, так как место это проклято. С момента моего появления здесь я ещё несколько раз спускалась в город, чтобы запастись тёплой одеждой, зимними сапогами, кое-какими продуктами и травами, а также чтобы пополнить аптечку».